было несомненно правильным решением, и хотя завершилось все на немного грустной ноте, она бы ни на что не променяла те дни, которые провела с Понтором Боддеттом. Ее воспоминания об этом времени были словно подернуты флером, уж слишком фантастичными они казались. Однако бесчисленные фотографии, теле-репортажи и даже рентгеновские снимки убеждали, все это случилось на самом деле.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 туда, где произошло это гнусное преступление, в кампус Йоркского университета в Торонто, к ее прежней жизни преподавателя генетики, к ее прежней одинокой жизни. Она будет скучать по многому, что осталось в Садбари, например, по отсутствию пробок. Она будет скучать по друзьям, с которыми познакомилась здесь, Рубано Монтего и даже по Луизе Бенуа. Будет скучать по расслабленной атмосфере Лаврентийского университета, где она провела исследование митохондриальной ДНК, доказавшее, что Понтер Боддот на самом деле неандерталец. Но больше всего осознала она, стоя на обочине сельской дороги и глядя в безоблачное ночное небо, ей будет не хватать вот этого. Виды бескрайних звездных россыпей. виде туманности Андромеды, которую показал ей Понтор, вида изгибающегося над головой Млечного Пути, а еще, да, да, особенно она будет скучать вот по этому, по виду Северного Сияния, мерцающего и волнующегося по всему небу, бледно зеленое полотнище, призрачные занавеси. Мэри и правда надеялась в тот вечер снова увидеть северное сияние. Она возвращалась из дома Монтегом в городке Лайвли, ха-ха, с прощального барбекю с Рубаном и Луизой, и съехала на обочину специально, чтобы еще раз полюбоваться ночным небом. И небеса пошли навстречу, зрелище захватывало дух. Теперь северное сияние будет всегда ассоциироваться у нее с Понтером.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 удовлетворяют чистой солнечной энергией, благодаря чему небеса в их мире гораздо прозрачнее. Мэри дожила до тридцати восьми лет, ни разу в жизни не видев северного сияния. Вряд ли она вернется в Северную Антарктику в обозримом будущем, так что сегодня, возможно, у нее был последний шанс наслаждаться волнующим морем небесных огней, и она упивалась этим зрелищем.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 Световой занавес расходился посередине, словно лист токвомариновой папиросной бумаги, который разрывают гигантские невидимые руки. Разрыв удлинялся и расширялся, начавшись в зените и уходя к горизонту. Мэри не видела ничего подобного в тот первый раз, когда смотрела на северное сияние. В конце концов полотнище разделилось на двое, словно красное море перед Моисеем. Какие-то искры.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 Знала, что северное сияние волнуется и дрожит, но такого она никак не ожидала. Светящийся вихрь продолжал сжиматься, становясь все ярче, и наконец с легким хлопком, или может он ей просто почудился и исчез. Мария отступила назад, уперлась в холодный металл своего взятого на парокат доджниона. Внезапно она осознала, что не слышит звуков ночного леса. Насекомые, лягушки, совы, летучие мыши затихли, словно все они тоже наблюдали за происходящим в небе чудом. Скалотясьшемся сердцем Мэри залезла обратно в машину. В голове металась одна мысль: интересно, это так и должно быть.